Глава 66. «Ну что, пора?» – заглянула я в кабинет Ромы, цокая высокими шпильками туфель для переговоров. «Вау!» – вырвалось у Романа, когда он увидел меня в платье в пол с распущенными волосами, уложенными на одно плечо, и с помадой на губах. Он полностью развернулся на меня и встал руки в боки, оглядывал меня. А я замерла и получала странное удовольствие от того, что так нравлюсь сейчас ему. Очень. Красиво рыжая. Спасибо, ответила. Девочка тоже выросла и стала потрясающей женщиной. Такую хочется закинуть на плечо и унести в свою пещеру, закрыть там и никому не отдавать. На щёки лёг румянец. В офисе на нашем этаже уже почти никого не было, и я не боялась, что нас кто-нибудь услышит. Меня смутило то, что он говорил мне, и в то же время мне было очень приятно это слушать. Ром, мы опоздаем ответила я. «Да, идем. Кивнул он, забирая со стола ключи от машины и телефон. Пиджак он тоже уже надел к выходу и выглядел тоже очень хорошо. Наверное, мы смотрелись вместе очень красиво. Мы вместе дошли до машины, Рома любезно подавал мне руку, держал двери и помог сесть. Потом сел за руль и повел авто в ресторан. Тот самый, в котором мы были сегодня днем с Виктором. Тоже вип-зона, И даже тот же официант, который явно меня узнал, но промолчал об этом. «Прошу вас», — проводил он нас за столик у окна. «Что-нибудь на аперитив?» «Сок апельсиновый», — ответил Роман. «Хорошо», — кивнул молодой парень в форме официанта. «Меню принести, когда появится ваш гость?» «Да». «Понял. Приятного отдыха». «Мы остались одни», — повисло молчание. Роман беззастенчиво разглядывал меня, — Все мои самые аппетитные места, и щёки мои горели так, что хотелось к ним приложить стакан холодного сока, что нам принес официант. «Извините за беспокойство, но...» Я подняла голову и увидела мужчину в костюме, который явно был выше рангом, чем официант, и скорее был управляющим ресторана, чем кем-то из персонала. «Мы просто не знали, что делать. Вещь такая дорогая». «Вы о чем? Нахмурилась я, не понимая, о чем речь. Роман тоже и из-под лобья наблюдал за нами. «Ваш спутник сегодня выкинул в урну дорогую вещь. Мы не смогли с ним связаться. Может быть, вы ее заберете и передадите? Очень дорогое украшение, нам проблемы не нужны». Мужчина поставил передо мной ту самую коробочку с кольцом, которую мне сегодня хотел подарить Витя. Меня перетрясло. Еще до того, как я подняла глаза на Романа, Я поняла, что его просто разрывает от ревности. Всё же осмелилась поднять ресницы и взглянуть на него. В его серых глазах бушевал настоящий шторм, но внешне он никак этого не выказывал, даже не шелохнулся. «Хорошо передам», — сказала я, небрежно бросая коробочку в сумку. «Спасибо большое. Простите еще раз». «Ничего, все в порядке». Мужчина попрощался с нами и ушел а Роман продолжил сверлить меня взглядом. «Кольцо?» — спросил он якобы спокойным тоном, но я слышала, как падают целые куски льда с его слов. «Да». «Так ты невеста?» «Нет». Изогнула я одну бровь. «Как видишь, кольцо было в урне». «Этот старый осел тебе...» Он шумно выдохнул и оборвал на полусловие. К нам спешно шли мужчина и женщина. Именно их мы ждали на переговоры. Мы оба навесили на лица улыбки. Я сцепила пальцы вместе, боясь за окончание этого вечера. Сейчас Роман не скажет больше ни слова при поставщиках, а когда те уйдут, наверняка вернется к этому разговору. «Таким образом мы можем предложить вам самые выгодные условия на рынке», вещал поставщик. «А какие у вас будут гарантии?» спросил Рома. Поставщик долго рассказывал о гарантиях. «А вот этот пункт?» Мы можем туда внести изменения? Какие именно? Катя, расскажите, пожалуйста. В тот вечер мы пришли к соглашению и на утро договорились подписать договор. Я в самом деле смогла поддержать Романа, который все-таки еще пока плавал в информации, но успел многое уяснить, запомнить и держался молодцом. Поставщики остались довольны и уехали. Мы от лица компании тоже, получили скидку на первые партии товаров. «Поехали домой?» — спросила я, надеясь, что он забыл о кольце и не вернется к этому разговору. «Да, поехали», — ответил он и встал, протянул мне руку и помог подняться с дивана. Я выдохнула и пошла следом за ним к выходу из ресторана. Казалось, что Роман в самом деле и думать забыл о Викторе и его подарке, который сегодня волей судьбы вернулся ко мне словно бумерангом. Мы доехали до дома... И у самого крыльца Роман остановил машину, снова помог мне выйти, но как только я хотела идти, то вдруг притянул за руку к себе так, что я врезалась в него и уткнулась носом в шею. «Ром, ты чего?» — сполошилась я, понимая, что если он продолжит меня касаться, я снова дам слабину и наделаю ошибок. «Этот старый осел хотел тебя сделать своей женой?» — спросил он, довольно ощутимо сжав мою талию пальцами. Серые глаза смотрели так, что если бы на моем месте стоял Виктор, то уже был бы растерзан».